Глава 9. Слово «форт» вызывает обычно у европейцев представление о солидной постройке с башнями, бастионами, высокими стенами, бойницами и тому подобными военными приспособлениями. Во Флориде действительно есть и такие крепости, построенные еще испанцами и оставшиеся памятниками их былой славы и могущества. Но существует громадная разница между постройками испанских колоний и колоний других народов. Во Флориде, как и в Мексике, испанцы строились так, как будто они никогда не должны были покинуть раз захваченную ими землю. Они не жаляли ни времени, ни расходов, и крепость их, во всяком случае, сослужили им свою службу. Так иначе ямассы, а после них семенолы, заставили бы их очень скоро очистить страну. И в Соединённых Штатах есть такие сильные крепости, но они не имеют ничего общего с теми, о которых говорит история пограничных войн с краснокожими, и которые окружают Северную Америку гигантской цепью. Последние построены наскоро из громадных брёвен, которые ничего не стоят на месте, и поэтому их не жаль бросать по мере увеличения территории. Чтобы построить скороспелый форт, американские войска брали в соседнем лесу несколько сот брёвен длиной около 18 футов, распиливали их вдоль, надвое и вбивали эти полубрёвна одно возле другого, гладкой стороной внутрь. Затем брёвна соединяли вместе и устраивали бойницы на высоте 8 или 9 футов. Основание такой стены укреплялось другими поперечными брёвнами, Снаружи вокруг неё выкапывали ров, и на каждом углу устраивали бастион, куда ставили пушку. Прибавив к этому тяжёлые и массивные ворота, и пограничная американская крепость готова. Внутри подобной изгороди устраивали большие дома, также деревянные, где помещались склады припасов, жили люди и животные. Все эти здания обязательно снабжались бойницами на случай, если первая ограда пойдёт во власть осаждающую врага, когда каждый отдельный дом становился в свою очередь крепостью. Таков был и Форт Кинг. Представьте себе постройку подобную только что описанной. Вместить туда несколько сот солдат, одетых в голубые мундиры, то с красными, то с белыми отворотами, но одинаково покрытыми грязью. И вы будете иметь представление об американской инфантерии. а артиллерия одета в темно-синие мундиры с красными отворотами, и, наконец, кавалерия, драгуны в ярко-желтые, казакины, а карабинеры в темно-зеленые мундиры. Личный состав этих войск в мирное время рассеян по всем штатам и не имеет общей связи. Давно уже мне не приходилось ездить верхом так долго и по таким дорогам, как в этот раз. Поэтому я чувствовал себя совершенно разбитым, и еле добрался до постели в назначенной мне комнате. Наутро, когда протрубили зорью, я еще лежал в постели, и только звуки национального марша показали мне, что творится что-то особенное. Черный Жак, вошедший с моим мундиром в руках, объяснил мне, что предполагается смотр всем полкам, чем и заставил меня быстро вскочить с постели и с боязни опоздать на этот парад. Пока я поспешно одевался, Жак подошёл к окну и вскрикнул от удивления. Посмотрите, мистер Жорж, а ведь тут чуть ли не все краснокожие флориды в полном сборе, обратился он ко мне. Я подошёл к окошку, в свою очередь, и залюбовался величественной оживлённой сценой. Наши войска, построенные правильными рядами, имели бодрый воинственный вид. Офицеры щеголяли красивыми мундирами, и кровными конями. Впереди, окруженный многочисленным штабом, красовался наш главнокомандующий генерал Клинч на горячем золотистом коне и в кивере с невероятным количеством трехцветных петушиных перьев. Рядом с ним, более скромно, пешком, как подобало штатскому сановнику, находился правительственный комиссар в мундире, расшитом золотом спереди и сзади. Не хватало только густых генеральских эпалет для того, чтобы штатское превосходительство затмило нашего военного генерала. В числе свит и окружающих обоих вождей виднелось немало штатских в самых разнообразных костюмах. Это были белые плантаторы, имеющие влияние на управление провинцией, и в числе я узнал Кингольда. Вокруг наружной стены форта, почти окружая его, расплажились группы краснокожих воинов в своих живописных национальных костюмах. Различные племена отличались разным видом одежды и особенно головными уборами. На одних были тюрбаны из белой киси, украшенные перьями, на других рубахи из шкур диких зверей и такие же сандалии, украшенные разноцветными блёстками. Каждое племя отличалось своим собственным костюмом. В общем, наружность этих диких воинов была необычайно живописна. Выражением же своих красивых, правильных лиц с горящими черными глазами и длинными и сини-черными волосами они могли внушить уважение самому смелому войску. Все краснокожие были вооружены по-европейски ружгами и пистолетами. Ни луков, ни стрел не было видно ни у кого, кроме мальчишек, спровождающих воинов своего племени издри. Запасы пуль и пороха краснокожие прятали в красивых вышитых мешках или ранцах из мягкой кожи, напоминающих тот, который я до сих пор хранил как воспоминание о прелестных маленьких ручках Майме, вышивших для меня этот подарок. Из окна виднелись также и палатки краснокожих, находившихся в некотором отдалении от выстроенных уже рядов воинов Палатки здесь были разбиты не правильным лагерем, а отдельными кучками, различными по форме, цвету и количеству, в соответствии с числом прибывших представителей различных племён. Возле палаток стояли, сидели и ходили краснокожие женщины в своих красивых длинных туниках с распущенными чёрными волосами. Многочисленные их дети играли, почти совершенно обнажённые, тут же в траве у ног своих матерей. Сердце моё усиленно забилось при мысли, что, может быть, в одной из этих палаток скрывается та, о которой я не переставал думать со вчерашнего дня. Между различными группами индейцев верхом на великолепном вороном мустанге разъезжал какой-то молодой воин, лицо которого я не мог разглядеть на расстоянии, в поляaske, украшенной тремя чёрными страусовыми перьями. Он подъезжал то к одной, то к другой группе, очевидно, о чем-то оживленно разговаривая, и каждая группа провожала его воодушевленными криками. Нельзя было не зульбоваться воинственным видом краснокожих всадников, казавшихся особенно изящными и красивыми по сравнению с нашими солдатами, неуклюже носившими свои непривычные и тяжелые мундиры. «Где же было милиции?» собираемый лишь на короткое время и обучаемый кое-как военному делу, приобрести ту выправку, которая являлась как бы врождённым свойством краснокожих, не знающих другого занятия, кроме войны и охоты. Пока я размышлял, индийцы выстроились полукругом перед фортом. Впереди стояли главные начальники, за ними помещались младшие вожди и почётные воины, затем простые воины и наконец скромно позади На некотором расстоянии группа женщин и детей. Торжественная тишина, царившая среди краснокожих, была не естественным явлением, а признаком страшного волнения и напряжённого ожидания. По природе своей индейцы, особенно молодые люди и женщины, веселы и разговорчивы, почти болтливы, но теперь вожди, война, даже женщины и дети понимали, что решается их судьба, что вопросы, назначенные к обсуждению, являются насущными вопросами для всего народа. Поэтому все стояли серьёзные и молчаливы. Каждый чувствовал, что сегодняшний день решит, жить или не жить краснокожим во Флориде. Сохранят ли они свою родину или потеряют землю отцов, дома, где родились, и мощь и свободу. Впрочем, среди общего Мрачного настроения выделялись некоторые лица вождей многочисленных воинов, весело улыбанчившихся, подмигивая в сторону белых. Это были люди, подкупленные комиссаром, которому правительство Соединённых Штатов поручило оборудовать это дело, то есть попросту выжить семенолов с земель, отведённых им по формальному договору. К сожалению, число таких подкупленных изменников и интересам краснокожих было довольно велико. В каждом племени было несколько предателей, осторожно работавших в интересах переселения. Но масса народная чутьем понимала измену этих людей и относилась к ним недоверчиво, нержелюбно. Наконец наши войска выступили за стен форта с распущенными знаменами и музыкой впереди полков. Быстро окончив свой туалет, я поспешил присоединиться к главному штабу генерала Клинча и занял назначенное мне место неподалёке от правительственного комиссара. Кроме меня вблизи него поместили секретари департамента краснокожих, переводчики, несколько были значительных лиц из числа плантаторов, приглашённых на совет по делу, касающемуся всей провинции, и в числе их неизбежный Ариаус Кингвольт. И приблизившись к индейским вождям, наши офицеры приняли от них трубку мира, которая обошла всех присутствующих. Затем начались речи жгучим вопросе, собравшим эту конференцию. Первое слово принадлежало по праву и по церемониалу комиссару краснокожих, штатскому генералу Томсону. Он уговаривал вождей спокойно подчиниться условиям договора, подписанного В Оклавага очисти из земли во Флориде и переселиться на берега Рио Бланко, в Канзас, где для них отведены обширные прекрасные земли, одним словом выполнить все требования, которые были предъявлены от имени правительства Соединенных Штатов в Северной Америке. При этом Красноречивый Аратор описал будущие владения краснокожих, которые, по его словам, заслуживали названия земного рая. Долины там изобилуют дичью, леса пушным зверем, реки полны рыбы, а почва даёт богатейший урожай почти без всякого труда. Но вслед за бочкой мёда настала очередь ложки дёгтя. В конце своей речи комиссар с той же красноречивостью принялся указывать семеноломам, слушавшим его с молчаливым вниманием, на неизбежные последствия их ослушания. В случае их несогласия очистить спорные земли, белые, конечно, не откажутся от них, и начнутся постоянные распри и раздоры. А затем и война, расточенная кровавая война, которая покроет землю Флориды трупами краснокожих. Но некоторых из краснокожих речка Миссара произвела заметное впечатление. Заманчивое описание их будущих владений понравилось некоторым из вождей. А тяжёлые положения в случае отказов по винове не на шутку напугали более робких или более знакомых с могуществом белой нации. Ко всему этому прибавилось ещё одна причина беспокойства. Непредвидее угрожающей войны все минулы по обакновению обработали только самую незначительную часть своей территории. Так что собранные межатвы хлеба и овощей не могла оказаться достаточной даже до новых посевов. Однако же чувство собственного достоинства и любовь к родине скоро вернули решимость краснокожим предводителям партии, желавшей противиться несправедливым требованиям. Один из них, Гот Матте, поднялся первым для ответа красноречивому комиссару. В сущности, первое слово в вопросе, интересующем всех примина одинаково, должно было бы принадлежать главному Микко. Но, не будучи оратором, он предоставил говорить за себя своему зятю, вот у мать-то. Тот был чем-то вроде первого министра, высокого роста, прекрасно осложенный, с умным и благородным лицом. Он был красив, несмотря на очень смуглый цвет лица и на довольно мрачный, почти озлобленный вид. Он не был семенолом по происхождению и крови, принадлежа почти их совершенно... вымершему племени прежних владетелей Флориды, живших еще до пришествия испанцев в этой части Америки. О бораторских способностях этого выдающегося человека предоставляю читателям судить по его речи. Договором Моуль-3, великий отец белых, обещал в течение двадцати лет спокойно оставить нас в наших владениях. Мы были глубоко убеждены, что нам уже Не грозит смерть от руки белых, и что в будущем будем умирать только согласно вечным законам природы, как умирает от старости дерево, лишаясь постепенно сначала листьев, ветвей, а затем и ствола, превращающегося в прах. Наши посланные осмотрели земли на западе, согласно договору Воклавага, но они должны были только ознакомиться с этими землями и дать нам отчет в своих наблюдениях. И мне было предоставлено право решать, что бы то ни было, прежде нашего заключения. Мы посетили эти земли. Они нам показались и богатыми, и плодородными. Но к несчастью их окружают дурные соседи, а дурное соседство влечёт за собой пожары и войны. Во время нашего путешествия павнии украли у нас наших лошадей, и многие из нас вынуждены были тащить свой багаж на спине. Да что же вы хотите отослать нас к дурным соседям, с которыми никто и никогда не может жить в мире и согласии? После нашего осмотра правительственные комиссары Соединённых Штатов заставили нас подписать бумагу, в которой, как нам казалось, изложен только благоприятный отзыв о новых землях. Теперь же вы говорите, что это окончательный договор. Но мы не могли принять и подписать его, не имея на это должных полномочий. Всё должно было решиться только после нашего отчёта народу. Ваши слова о хороших землях приятно ласкают мой слух. Но, братья мои, другое мнение, и надо дать им время сговориться. Однако уже теперь ясно их сердечное желание не покидать своей родины. Если их язык скажет вам: "Это не правда, мы радуйте отсюда", то их сердце назовёт эту речь лживой. Зачем нам отыскивать другую родину, если мы покинем наше жилище, то только с разбитыми сердцами? Кто же может на это согласиться? Ни один народ не согласится покинуть землю отцов своих. Почему же мы должны уйти из родных мест, где покоятся тела дедов и отцов наших? Один из возждей, подозреваемых в сношении с правительством, говорил следующим. Это был Омат Он стоял за переселением, но речь его имела мирный характер. Осторожно приглашал он своих краснокожих братьев честно исполнить условия договора. В сдержанности его чувствовалось, что речь его подсказана страхом обратить на себя подозрения патриотов и привлечь на свою голову их мщени. Краснокожие слушали его, сдвинув брови, и не раз прерывали неодобрительными криками. После него говорили многие вожди. Мнение о Матта поддерживали Огала, знаменитый воин, братья Йотоласы, Кореля Оммага и несколько других. В числе патриотов были Акала, Ягагайо, Бешеный Волк, Экаматта, Водяная Змея, Хоашалла, Карлик и Негр Абрагам. Этот последний беглец из Северной, Денса Колы предводительствовал всеми неграми, живущими среди племени Микасанов. Он был также один из советников племени Онапа, на которое имел большое влияние. Он хорошо говорил по-английски, и на собраниях его клагава как и на настоящем был главным переводчиком краснокожих, не доверявших быть, может, не без основания, официальным переводчиком американского правительства. До сих пор главный вождь или король Семенолов все еще не высказал своего мнения. Наконец-то мессор обратился прямо к нему с вопросом. И Конапа был человек толстый и высокий, с лицом малоинтеллигентным, но не решенным некоторого величия. Он не умел хорошо говорить, несмотря на то, что был всенародно избран в главные вожди. Быть может, поэтому влияние его было не так велико, как влияние других вождей. Таким образом, решение его должно было бы рассматривать в сущности только как его личное мнение, не больше того. Однако оно все же могло иметь некоторое значение и дать перевес той партии, к которой он присоединится. Поэтому-то хитрый комиссар и вызвал его на ответ. В ожидании этого ответа среди индейцев наступило гробовое молчание, и все взоры устремились на Микоанапа. Присутствующие испытывали беспокойство, легко читавшееся на их лицах, так как никому не было известно, куда он склонится. В эту-то торжественную минуту ряды краснокожих неожиданно раступились, чтобы дать дорогу молодому воину, на которого, очевидно, все смотрели с большим уважением. Он быстро подошел и поместился позади так называемого короля Семенолова. Одежда этого воина состояла из богато вышитой полотняной туники, перетянутой золотым поясом. На голове его был тюрбан из яркой шали, украшенный тремя черными страусовыми перьями, не спадавшими почти на плечи. Несколько рядов бус, перемешанных с золотыми монетами, украшали его шею. Среди них особенно привлекала внимание золотая круглая звезда, сверкавшая на груди, изображая как бы солнце, окруженное лучами. Приход этого замечательного человека произвел сильное впечатление на всех присутствующих. Повторилось то же, что делается в театре при выходе на сцену любимого публика артиста. Все вожди, которые высказались раньше, имели, очевидно, только второстепенное значение. От этого же ожидали окончательного решения. Колпа зашевелилась, из всех уст послышалось одно и то же слово «От Сеола». Да, это был он, от Сеола, восходящее солнце, имя которого было у всех на устах и возбуждало любопытство молодежи в военной школе, так же, как и жителей городов и посетителей аристократических гостиных. Но от Сеола, казалось, не замечал общего внимания. Он скромно встал рядом с другими индейскими вождями. И так давно он еще не имел никакого влияния в качестве младшего вождя, даже в собственном племени красных палец. Но едва начав принимать участие в общественных вопросах, он вскоре, как по волшебству, завоевал себе общее доверие народа. В настоящее время на нем покоились надежды партии патриотов, и его значение увеличивалось со дня на день. Появление его было своевременным. Оно могло предохранить Семенолов от лукавства и измены. Роснакожий и нидаром назвали его Отцеол. В эту минуту для семенолов он действительно был тем восходящим солнцем, которое должно было осветить тёмную сеть хитрости и коварств. Его приход произвёл на всех замечательные действия. Русливы и боязливы успокоились от одного его присутствия, а изменники затрепетали. Братья, мать и даже свирепый люстогаю вклинули на него со страхом. Наклонившись сзади к королю от Солы, говорил ему что-то на языке Семенолов тихо и спокойно, но твердо, уверенно и возбужденно. Зоры его метали молнии, когда они обращались в сторону правительственного комиссара, и все в его лице говорилось, что он советовал сопротивление. Правительственный комиссар покраснел от нетерпения, и видно было, что он с трудом сдерживает свой гнев. «Абрагам!» — закричал он наконец. Скажите вашему напу, что совет ожидает его ответа. У меня только один ответ, отрезал молчаливый монарх. Здесь мне хорошо. Здесь я и остаюсь. Взрыв одобрения раздался на стороне патриотов. Едва ли когда-нибудь старый вождь произносил слова более приятные его народу. С этого момента он мог рассчитывать на полные доверие и верность до гроба всех патриотов. Тато Матта и его сообщники казались встревоженными и недовольными. Они имели полное основание опасаться за свою жизнь теперь, когда сбросили маску. И для них было большим счастьем, что Форт Кинг и его войска были так близко. Правительственный комиссар, не будучи в состоянии сдержаться и забыв свое напускное достоинство, начал кричать и ругаться самыми неприличными словами. "А друга всех главных враждей", комиссар громко вскрикнул, указывая на Отцеолу. "Это он причина всех замешательств. Он один, но и заплатит мне за всё этот проклятый Павель". Я вздрогнул, услыхав это имя. Посмотрев, к кому относились эти слова, я увидел, что Томсон указывает пальцем на Отцеолу. Мне уже раньше казалось, что под толстым слоем краски, покрывавшей лицо этого воина, я узнаю своего старого друга, и сердце моё невольно сжималось при этой мысли. Переж жить нельзя было более сомневаться в том, что я встретил в молодом индейском герое-брате краснокожей красавице, впервые заставившей забиться моё юное сердце. И точно, отсиолы и Повель был одно и то же лицо. Молодой человек, которого я так хорошо знал, стал народным героем, надеждой и освободителем своего племени. При воспоминании о той дружбе, которую я к нему когда-то питал, и под влияние восхищения, внушенного мне им сегодня, я хотел броситься в его объятия, но ни время, ни место не способствовали проявлению моих чувств. А потому, сдержавшись, я не мог пошевельнуться, хотя и не мог оторвать глаз от моего друга. Вот Сеоло, услышав, что правительственный комиссар назвал его имя, приблизился на несколько шагов и, устремив на него спокойный и твердый взгляд, спросил, «Вы, кажется, обо мне говорите?» «Кого же другого я мог назвать? Павель!» — дерзким тоном ответил комиссар. «Меня зовут Непавель». «Вот как? С каких же это пор?» — голос говорившего звучал насмешливо. «Молодой индеец, в свою очередь». возвысил голос Вы можете называть меня повели, если это доставляет вам удовольствие, генерал Вилли Томсон, проговорил он, подчёркивая чин комиссара. Но знайте, что я пренебрегаю именами и чинами, раздаваемыми белыми. Они слишком щедры на подобные раздачи и слишком часто не справляются с достоинствами получающих чины. Я же сын индианки и горжусь своим именем от сола. Представитель американского правительства с трудом сдержался, поняв сарказм от Цолы, прекрасно понимавшего по-английски и узнавшего, что фамилия Томсон далеко не аристократического происхождения, да и генеральский чин, полученный из-за настоящей заслуги, а куплен и притом довольно дорого. Озлобленный комиссар хотел ответить дерзостью, но здесь находилось более 1000 вооружённых индейцев, равных по селе нашим войскам. Кроме того, Томпсон знал, что правительство не одобрит преждевременных неприязненных действий, а потому и должен был смолчать. Желая замять невыгодное впечатление, он обратился ко всему собранию. — Мы достаточно долго разговаривали, краснокожие, — сказал он презрительно. — Но ваши слова были детскими речами или словами глупых людей, не понимающих своих выгод. Больше я не хочу ничего слушать. Но слушайте и вы, и обратите ваше внимание на то, что ваш великий отец передаёт вам через меня. Взяв сложную бумагу, он развернул её и показал всем. Итак, великий отец предлагает вам подчиниться этому договору, под которым есть уже подписи многих из ваших вождей. Я его не подписывал, восклицал Онапа, побуждаемый сзади. стоявшим от Сеолы, и никогда не подпишу. Другие могут делать что им угодно, но что касается меня, то я решил не покидать ни своей хижины, ни Флориды. И я так же сказал Готматы решительно. У меня пятьдесят бочонков пороха, и пока есть порох, я не покинул своей родины. Мы так же думаем, — скричали вместе Галата, Арпинка, Пошала, Каунай, Туча, Негра. Абрагам и все патриоты. А вот заговорил от Сеола, то еще не высказывался, несмотря на то, что взгляды всех были обращены на него. Теперь вы знаете мнение и волю вождей. Они отказываются подписать договор. Это голос всего народа, и народ поддержит принятые вождями решения. Правительственный комиссар назвал нас детьми или дураками. Но, к счастью, среди нас найдутся люди более храбрые и более решительные, чем сам господин комиссар. Он говорит, что он не желает больше нас слушать. Отлично! Значит, нам нет для чего больше говорить. Он знает наш ответ и может уезжать или оставаться, как ему угодно. И не обращая более никакого внимания на присутствие белых, Вотсоол обратился к вождям: "Братия, вы хорошо ответили по правде, чести и совести. Краснокожий народ вас одобрит. Люди же, говорившие, что мы желаем бросить наше жилище, гнусные лжецы. Те земли, которые нам предлагают, не стоят наших уже, потому что этой земли малоплодородны. Летом речки там пересыхают, и охотники умирают от жажды. Зимой же деревья лишаются листьев, Снег покрывает землю, а мороз заставляет людей дрожать от холода. Тогда все кругом кажется мертвой пустыней. Мы же, братья, не можем любить холодной страны. Останемся же в родной Флориде, где мы всегда можем найти убежище под тенью зеленого дуба или высоких пальм, если нас угнетает жара. От мороза же и холода никуда не спасешься. Кто захочет бросить в страну пальмы вечного лета? Никто и никогда. Рождённые здесь, мы хотим здесь же и умереть. Всё общее воодушевление возрастало с момента появления отцола и до конца его речи. Краснокожие вели себя с редким достоинством. Даже женщины, положив своих детей на траву, подошли поближе, чтобы лучше слышать, но не нарушали величия картины криками или слезами. Положив руки на груди и закинув назад голову, Ациолы стоял среди своего народа, величественный и прекрасный. Только когда он указал на лживость слов и уверение правительственного агента, выражение лица его изменилось. Глаза его сверкнули молнией, и руки поднялись с угрожающим жестом. Но вскоре он вновь овладел собой. Лицо его приняло меланхолическое выражение, а каждое движение было так изящно и красиво, что, казалось, мы видели перед собой у героя Древней Греции. Речь от Суолы привела комиссара в неистовство. Его показное терпение лопнуло, и он разразился страшными угрозами, произнесенными грубым и суровым голосом. «Итак, вы не хотите подписать договора? Вы не хотите уходить? Хорошо, тогда я объявляю вам, что вы должны будете покинуть эти места, если не хотите войны с непобедимой американской армией. Войска займут ваше владение». Их чтоки заставят вас покинуть ваши земли? Посмотрим, восклицал отцоло с презрительным смехом. Посмотрим. На словах побеждать легко. Подождём дела. Объявляйте войну. Хотя мы народ миролюбивый, но на вас не боимся. Мы знаем ваши силы так же, как и наши. Да, конечно, ваш народ несравненно многочисленнее нашего, но будь он ещё более многочисленен, Он никогда не заставит нас подчиниться несправедливости. Мы решили скорее умереть все до последнего, чем позволить себя обесчестить. Так и сообщите вашему великому отцу, что относится к своим краснокожим детям жестоко и нечестно. Пусть он объявит войну. Пусть он посылает войска в наши владения. И два ли они заставят нас покинуть землю наших отцов так легко, как вам это кажется? Мы уже не безощитные дикари, которых ваши предки убивали тысячами. Теперь мы научились сражаться с белыми. Вашим карабинам мы противопоставим наши, вашим штыкам наши томагавки, и ваши солдаты увидят, как дерутся воины семинолов. Нас не испугает и слом война. Мы к ней готовы. И ни женщины, и ни дети, чтобы бояться ваших угроз. Не устрашит нас и смерть на поле битвы. Падающий град может уничтожить нежные цветы, но гордый лесной дуб смеется над грозой. Индейцы были страшно возбуждены этими словами и, казалось, готовы были схватиться за оружие. Вожди их смотрели на нас с угрожающим видом, очевидно, дело принимало плохой оборот. Наши офицеры заняли свои места в рядах солдат, приготовившись к вороне. артиллеристы уже заранее находились в своих орудиях и готовы были начать стрельбу из форта по толпе краснокожих. Но в сущности ни та, ни другая сторона не были готовы к бою. И потому, конечно, не начат его из-за минутной вспышки. Если бы индейцы явились на переговоры с враждебными намерениями, они не привели бы с собой жён и детей. Имеей же их при себе, они не решатся напасть на нас. Что же касается нас, то мы не имели никаких оснований начинать неприязненные действия, понимая, что возбуждение краснокожих было кратковременно и что они скоро успокоятся. Правительственный комиссар, видя, что его хитрости и угрозы не принесли никаких результатов, считал все дело потерянным, но люди более хладнокровные, более умные, надеялись еще добиться благополучного результата, выиграв время. В главе их стоял наш командир Клинч и хитрый Кинггольд. Они обратились к комиссару, предложив ему приняться за дело и на импутём. Дайте им время подумать, прежде чем окончательно ответить. Предложите им собраться завтра вторично. Дайте им время вождям переговорить между собой без присутствия народа. Может быть, они решат иначе, особенно теперь, когда им известно о возможные последствия. — И, быть может, — сказал Ареус Кингольд, — быть может, сегодняшний упрямце вовсе не явится на завтрашний совет. А тогда вам ни к чему будет добиваться их подписей. — Я с вами согласен, — сказал комиссар, и тут же, обращаясь к вождям, проговорил ласковым тоном. — Храбрый Омадта утверждает, что мы все братья, и я с ним согласен. — Зачем же братьям расставаться недружелюбно? Ваш великий отец будет огорчён, узнав о наших несогласиях. Поэтому не лучше ли будет, если мои братья не станут решать такие серьёзные дела слишком скоро, пускай они у себя, в частных совещаниях, обсудят все подробности, взвесят нужно с собою все обстоятельства и придут завтра ещё раз к нам. До тех пор отложим вражду и останемся настоящими братьями. Многие воздви, сочувствовавшие её маты, нашли эту речь правильной и немедленно поднялись, чтобы покинуть место совета. Новые национальные патриоты кричали: "Нас завтра здесь не будет! Нам нечего обдумывать, наше мнение не изменится".